Глава шестьдесят седьмая. Джек с Роном смотрели и не верили собственным глазам. В череде последних событий, которые кружили их словно щепки в водовороте, они и думать забыли об этом человеке. «Майор Гастон?» – неуверенно спросил Джек, словно ожидал, что от одного неверного жеста этот призрак растворится в воздухе. «Сэр, это действительно вы?» – на всякий случай уточнил Рон. «Да, мерзавцы, да. Сукины вы дети!» Это я, несчастный майор Гастон, которого вы так подвели. Постойте, сэр. Но ведь это вы пытались нас подставить в качестве наживки, чтобы потом убрать за ненадобностью. Разве не так? Гастон вздохнул. А если и так, я ведь действовал в интересах контрразведки, в интересах государства в конце концов. Почему бы не пожертвовать парочкой бродяг, на которых висит обвинение в убийстве? Мы никого не убивали, вы сами это знаете. Заметил Джек. Когда мы узнали, что в убийствах на пассажирском лайнере вы не виновны, останавливать операцию было уже поздно. Противник схватил наживку, и у нас появилась возможность уничтожить всю их боевую группу. А вы разве не уничтожили? Ну, практически да. А вы заметили, что нашли завиги? Нам с Роном удалось положить куда больше государственных преступников, чем вам со своими агентами. Вы украли казённые деньги. «Пятьдесят тысяч батов!» – закричал Гастон. «Мы их заработали!» – в тон ему ответил Джек. Часовой стукнул прикладом в дверь. «Эй, вы твари! Если не прекратите орать, я зайду и пересчитаю вам ребра!» Знакомый со здешними порядками майор Гастон приложил палец к губам, предупреждая Джека и Рона, чтобы молчали. Затем уже шепотом добавил. «Идемте. У меня тут собственный кабинет имеется. Там поговорим». Джекс с Роном обменялись удивлёнными взглядами. Как-то не вязалось слово кабинет со всем, что они тут увидели. Кабинет им оказался выстроенный из старых металлических шкафов в закуток. Бетонный пол в нём был выложен тщательно подогнанными досками, тут же имелись стол и несколько стульев. Всё металлическое, окрашенное в серый и тёмно-зелёный краской. Ну, как вам? Позддешним меркам очень уютно. Вся мебель военного назначения. Присаживайтесь. Есть не хотите? Ещё как хотим, сэр, оживился Рон. Мы двое суток ничего, кроме воды, не видели, подтвердил Джек. Вас никто не ждал, поэтому порции пока не выдадут, но завтра с утра для вас тоже принесут пайку. Открыв один из шкафов, Гастон достал несколько галет, шоколадку и две банки сардин. Налетай, ребята, сегодня Гастон добрый. Стараясь соблюдать приличие, напарники пытались есть не спеша. но у них это не очень получалось. «Откуда такое изобилие, сэр?» – спросил Джек, когда съел все до последней крошки и откинулся на спинку стула. «Все очень просто. Я здесь старший по бараку и коптер. Вы, бывшие солдаты, понимаете, что это значит». «И что? Коптерам выдают сардина и шоколад?» – усмехнулся Джек. Его настроение стало улучшаться. «Нет, конечно». Просто здесьний павар мой земляк. Он из Фомадилью. Это город на материке Севилья. Так вы из этого самого Фомадилью? спросил Рон, вылизывая банку из-под сардин. Нет, конечно, Гастон улыбнулся. Но я кадровый контрразведчик. Мне часто удавалась вербовка. Вы его завербовали? не поверил Джек. Нет, просто я заметил, что он не особенно умён, и наводящими вопросами вывел его на разговор о доме. Постепенно он рассказал мне всё о себе, и о своём родном городе, методика неявных допросов, моя работа. В следующую нашу встречу я прикинулся его земляком, а когда начал рассказывать про улицу, где живу, и про школу, в которой учился, он едва не расплакался. Теперь мы друзья, и он почитает за великую честь приносить мне продукты. А что это за лагерь? Кому он принадлежит? Кому принадлежит сказать трудно. С одной стороны, эти склады ещё числятся на балансе вооружённых сил, а с другой, насколько я понял, все здешние сотрудники давно находятся за штатом и кормятся только этим преступным бизнесом. В чём он состоит? Части его выкупы. Они стараются похищать людей, у которых водятся денежки, как только договариваются, совершают обмен, причём деньги берут только вперёд. И что? Честно отпускают пледника на все четыре стороны. Не боятся, что он сообщит об их местонахождении. Не боятся. Перед отправкой ему делают укол, и двое суток он валяется в беспомятельстве. Всё, что потом сможет рассказать, это что его везли на судне по морю. Местная морская полиция куплена, если присылают запрос, следует ответ. Всё проверили, подозрения не подтвердились. А если денег нет, Если нет денег, людей отправляют либо в первый корпус, либо во второй лагерь, который находится на северном побережье острова, в горах. Первый корпус это где санчасть? спросил Рон. Санчасть. усмехнулся Гастон. Правильнее говорить не санчасть, а скотобойня. В первом корпусе изымают органы и переправляют их клиентам. Вертолётную площадку видели? Видели? Одновременно произнесли Джек и Рон, невольно вспоминая доктора в окровавленном халате. "На неё садится вертолёт, чтобы забрать один или несколько контейнеров с органами для трансплантации". Джек и Рон молчали, как пришибленные. "О чего вы так поразились, ребята?" майор хохотнул. "Разве вам не бросились в глаза эти уродливые шрамы на телах местной публики?" "Да, я заметил у одного", произнёс Джек. "Что у одного?" Гастон махнул рукой. У половины отсутствует какой-нибудь парный орган. Ну а если печень понадобится, то уж тогда всего под разделку милости просим. А что со вторым лагерем? спросил Джек, чтобы сменить жуткую тему. Туда отправляют бесперспективных, тех, кого взяли по ошибке и кто не годится для первого корпуса, то есть старых и больных. Они там умирают? Конечно, но только от работы. На побережье в глубинных горных пластах имеются ренитовые залежи. Их-то и разрабатывают те, кто попадает во второй лагерь. Ренитовая пыль ядовита, заметил Джек. Вот именно. Те, кому везёт, живут 3 месяца, но большинство не вытягивает и двух. Но как вы сюда попали, сэр? Или вы на службе? Эх, майор вздохнул. Хотелось бы мне думать, что я на службе. Впрочем, иногда мне так и кажется. мол, выполняю государственное задание. Но вы Я приехал на Цитагрон встретиться с одним очень ценным агентом, но в результате попал в ловушку, получил удар по голове и очнулся уже здесь. А не проще было вас просто убить? Конечно, проще, но так интереснее, согласитесь, продать своего врага в рабство вот высшая месть. Я давно вы тут. Почти 3 недели. И что? «Вас так и будут держать на этом тёплом местечке?» «Боюсь, что нет. У меня взяли анализы. Они оказались не очень хорошими, но и не очень плохими. То есть, если возникнет дефицит органов, меня могут пустить в дело. Если дефицита не будет, поеду добывать ренит. Перед смертью прощу вам все ваши прегрешения». Заметив, как изменились в лице Джек и Рон, майор замахал руками. «Ладно, ладно. Признаю, вы нам тогда здорово помогли». а преследовал я вас по привычке. Мой заместитель убедил меня оставить вас в покое. Он сказал, объективно они нам не нужны, а везение у них такое, что гоняться за ними, только агентов терять. Правда, сейчас, насколько я понял, ваше везение закончилось. Очень на это похоже, сэр, согласился Джек. Ну и как вы сюда попали? С работой одной не выгорело. Это была та работа, из-за которой вы попали тогда в полицию? Мы не из-за работы попали, а из-за Сутулова и его банды. Они устроили в нашей каюте поножовщину, но отвечать пришлось нам. Когда добрались до Цетрагона и стали выполнять контракт, чем-то не угодили работодателю, и за нами началась охота. Пришлось бежать, понадобились документы, вышли на какого-то подпольного печатника, а он нас газом уморил с волочь. Вот теперь здесь оказались. Кстати, он отнял у нас именно те деньги, которые мы заработали у вас на Шлезвиге СР. Вот сукин сын, казённые деньги. Да! протянул Рон. Попадись он мне, пожалел бы, что родился.